Глава 16. Королевский лондонский зоопарк напоминал расстревоженный улей. Дерен застыл у входа изумлённо слушая какофонию криков, воя и рычания. Слева от неё несколько обезьян вцепились в прутья клетки и истошно вопили, глядя в небо. Чуть дальше за сеткой вольера Бесновалась стая пёстрых птиц, разноцветные перья так и летели во все стороны. Гвалт стоял несусветный. За широким, наполненным водой рвом, огромная элефантина нервно переступала с ноги на ногу. И от каждого её шага содрогалась земля. Дерин в полголоса выругалась. Пять недель назад, едва сойдя с поезда, она сразу потащила Джасперта в зоопарк. Но в прошлый раз это было тихое, мирное место. Что нашло на зверей, от отчего они вдруг все разом сошли с ума? Впрочем, ответ был очевиден. Причина всеобщего безумия висела над Ридженс-парком, готовясь к посадке. Интересно, какой запах чувствуют все эти звери, задумалась Дерин. Что для них левиафан, гигантский хищник, явившийся сюда, чтобы пожрать их? Или некий дальний родственник. Или запахи тысячи видов, из которых составлен воздушный зверь, заставляет их думать, что в небе проплывает целый живой остров. «Вы за мной?» Раздался рядом чей-то голос. дерен повернулась и увидела даму в элегантном дорожном костюме с акваяжем в руке. «Простите, мэм!» «За мной обещали прислать пилота». Сказала дама. «А вы как раз в форме воздушного флота. Или вы просто зашли сюда, чтобы покормить обезьян?» Дерин моргнула и, наконец, заметила на голове дамы чёрный котелок учёного. «Ой, так это вы и есть?» «Надеюсь, что всё ещё я». Дама подняла бровь. «Знакомые обычно называют меня доктор Барлоу, Дэрин покраснела от смущения и слегка поклонилась. «Мичман Дилан Шарп, к вашим услугам, мэм!» «Стало быть, это все же вы!» – кивнула дама. «Отлично! Будьте любезны, подержите мой саквояж, а я кое за кем схожу!» «Конечно, мэм, простите, что не сразу дошло. Я не ожидал. Никто не сказал мне, что ученый леди...» Дерин схватила саквояж и на всякий случай еще раз поклонилась. «Ничего страшного, молодой человек!» Рассмеялась доктор Барлоу и исчезла в сторожке у ворот зоопарка, оставив с саквояжем в руках и полным сумбуром в голове. Прежде Дерин никогда не слыхала о женщинах-ученых, и уж тем более о женщинах-дипломатах. Ей всегда представлялось, что единственные женщины, имеющие отношение к международным делам, это шпионки. Но доктор Барлоу не походила на шпионку. Для этого она была слишком шумной. «Поаккуратнее, джентльмены!» Раздался из сторожки её крик. Дверь открылась, и на улицу вышли двое молодых учёных в белых пальто. Они осторожно несли длинный ящик. Никто из них даже не попытался представиться Мичману. Груз целиком поглощал их внимание. Можно было подумать, что в ящике чувствительная к малейшему сотрясению взрывчатка или тончайший китайский фарфор. Из щелей в стенках торчала солома, играющая роль дополнительного амортизатора. Теперь приземление Левиафана в самом центре Лондона получило в глазах Дерин свое объяснение – Таинственный груз просто не перенёс бы транспортировки в повозке или карете. Дэрин сделала движение, чтобы помочь учёным, но неожиданно ощутила исходящий от ящика жар. «Внутри что-то живое?» – изумлённо спросила она. «Военная тайна!» – бросил младший учёный. В эту минуту из сторожки вылетела доктор Барлоу. едва удерживая на поводке фабриката абсолютно безумного вида. Что-то вроде гладкошерстной, рыжевато-коричневой собаки с длинной мордой и тигриными полосками на спине. Удивительный зверь подбежал к Дерин и обнюхал ее руку. Когда девочка погладила его по голове, существо присело на задние лапы и подпрыгнуло, словно кенгуру. «Хм, вы понравились таться!» Заметила доктор Барлоу. Любопытно, обычно он довольно недоверчив. «Он такой... ээээ... заводной?» Сказала Дэрин. «Для чего он?» «Для чего?» Леди нахмурилась. «На что вы намекаете?» «Ну, на ищейку он не похож. Может, это домашний вариант сторожевого тигроволка?» «Помилуйте!» Доктор Барлоу расхохоталась. таца обычный зверь, без каких-то особых функций. Просто я всегда вожу его с собой». «Вы имеете в виду он не фабрикат?» Дерин убрала руку и попятилась. «Совершенно верно. Это чудесный, абсолютно здоровый сумчатый волк, также известный как тасманийский тигр». «Но нам не нравится, когда нас сравнивают с кошками. Правда, таца. Доктор Барлоу наклонилась и почесала своего любимца за ухом. Сумчатый волк зевнул, причём его пасть распахнулась широко, как у аллигатора. «Не может быть!» – подумала Дерин. Доктор Барлоу шутит. «Природа не могла создать подобное существо». а леди утверждает, что возит его с собой, словно комнатную собачку. Татца выглядела достаточно крупным и сильным, чтобы расправиться по меньшей мере с одним неудачливым мишманом, но Дерин решила, что указывать на это не дипломатично. «Может, уже пойдём на поле, мэм?» – откашлявшись, предложила она. «Левиафан скоро приземлится». «Будьте любезны, прихватите это, мистер Шарп!» Доктор Барло указала на огромный чемодан на колесиках, стоявший возле сторожки. Сверху к нему была привязана накрытая птичья клетка. «Да, мэм!» Дэрин вздохнула. Она переложила саквояж в другую руку и потащила за собой чемодан. Багаж весил не меньше, чем сама Дэрин. Ещё одного мичмана долой с Левиафана. Но девочка стиснула зубы и поволокла его без всяких жалоб. С черепашьей скоростью вся компания, включая двоих учёных с загадочным ящиком и сумчатого волка татцу двинулась в сторону парка. Всю дорогу Дерин недовольно сопела. Нет, она без возражений уступила бы свою койку известному учёному, следующему с тайной миссии. Но если её место займёт вот этот невероятный зверь, значит мир окончательно сошёл с ума. Доктор Барлоу взглянула наверх и поцокала языком. Ваш корабль, похоже, нервничает. Левиафан всё ещё висел в пятидесяти футах над землёй. Капитан старался посадить воздушного зверя с беспримерной осторожностью, но по телу гиганта пробегала дрожь. а реснички на бортах колыхались, как море в шторм. Стаи птиц-фабрикатов, которых спугнула нервная дрожь корабля, покинули свои гнезда на Левиафане и заполонили весь парк. Что же взволновало огромного летуна? Дерин посмотрела вверх, вспоминая ужасный шквал, который чуть не оборвал ее карьеру в воздушном флоте в первый же день. Но сейчас на небе не было ни облачка, Может, Левиафану не нравились толпы зевак и их яркие зонтики? «Мой груз не переносит ни малейших толчков, мистер Шарп», сказала леди-учёный. «Всё будет замечательно, мэм, как только мы поднимемся в воздух. Корабль летит очень плавно». Дэрин вспомнила, как на одной из лекций мистер Ригби взял бокал, наполненный вином до краёв. и не пролил ни капли даже во время крутых разворотов Левиафана. Просто здесь внизу хаотические воздушные потоки. Особенно в центре Лондона. Кивнула доктор Барлоу. Да, мэм, улицы создают сквозняки, поэтому большие летуны всегда волнуются, когда их пытаются посадить в городе. Простодушно пояснила дерен не осознавая, какую ошибку допускает. Видите эти похожие на траву стебельки на бортах? Их называют ресничками. Сейчас они шевелятся на мой взгляд, слишком активно. Я знаю, что такое реснички, мистер Шарп. Спокойно ответила леди учёный. Я принимала участие в создании Левиафана. Дерин заморгала, чувствуя себя круглой дурой. Ну, она учудила. Читать лекции о воздушных потоках одному из творцов Левиафана. Таатса радостно прыгал, восхищенно глядя на суматоху, царящую на взлётном поле. Под Левиафаном в ожидании стояли две элефантины, одна впряжённая в повозку, другая в бронированный фургон. Констебли с трудом сдерживали огромную толпу зевак. В парке не было причальной мачты, с Левиафана к земле тянулось множество канатов. Дэрин нахмурилась, видя, что часть из них держат люди, явно не имеющие никакого отношения к наземной службе. Среди добровольных помощников было несколько полицейских и даже целая команда игроков в крикет. «Этот Фицрой совсем рехнулся!» – пробормотала Дэрин. «В чём дело, мистер Шарп?» – спросила доктор Барлоу. «Люди, которые держат канаты, мэм!» Многие из них не знают, что концы нужно отпустить и быстро, если неожиданно налетит шквал. Иначе они взлетят в воздух вместе с Левиафаном. Но полёт их будет недолг. Пробормотала леди. Да, мэм, сильный порыв ветра может в миг поднять Левиафан на добрую сотню футов. Насколько помнила Дерин, первое правило наземной вспомогательной службы так и звучало. Не уверен, отпускай. Кроны деревьев зашумели от ветра. По спине Дерин пробежала дрожь. И что же мы можем сейчас предпринять, мистер Шарп? Дерин наморщила лоб. Знают ли офицеры Левиафана о том, что происходит внизу? Вряд ли. Большинство необученных людей стояли ближе к корме летуна. С мостика их было не видно. Надо сообщить капитану. Решила она. Тогда он отдаст команду спускаться быстрее или успеет обрубить канаты, если налетит шквал. Дерри накинула поле быстрым взглядом, надеясь найти Фицрое или кого-нибудь ещё, кто бы мог ей помочь. Но в парке царил полный хаос. Куда-то пропал даже старший констебль. «Не прибегнуть ли нам к помощи Клементины?» – предложила доктор Барлоу. «Кого?» Леди передала поводок сумчатого волка Дерин. Подошла к клетке, стёрнула с неё покрывало и достала большую серую птицу с ярко-красным хвостовым оперением. "Доброе утро, доктор Барлоу", проскрипела та. "Доброе утро, дорогая", ответила леди и заговорила медленно и чётко. "Капитан Хопс вас приветствует, доктор Барлоу. «У меня есть сообщение для вас от Мичмана Шарпа. каната Левиафана держит неподготовленный персонал. И... Рада буду вскоре увидеть вас, сэр!» Добавила она, покосившись на Дерин. Конец сообщения! Леди подбросила птицу в воздух. Та захлопала крыльями и устремилась вверх, к Левиафану. «Что это было?» Пробормотала Дерин, когда птица исчезла из виду. «Вестовой попугай. Создан на основе серого африканского конго. Мы натаскали Клементину специально для этой поездки. Она разбирается в военной форме и умеет читать маркировки на гондолах не хуже вестовой ящерицы». «Подготовили мэм?» – нахмурилась Дерин. «Но я думал, что эта идея с полетом в Константинополь возникла совсем недавно». На самом деле, кое-какие события произошли несколько быстрее, чем мы ожидали. Доктор Барлоу прикоснулась к своему таинственному ящику. Но в целом, миссия готовилась несколько лет. Дерин ещё раз посмотрела на ящик и перевела взгляд наверх. Попугай ловко маневрировал в паутине канатов, направляясь точно к мостику. «Роскошно, мэм!» Вылитая вестовая ящерица только еще и летает. У них много общих жизненных цепочек. Надо сказать, некоторые из нас считают, что у птиц и ящериц общие предки». Неожиданно она замолчала. Левиафан сливал балласт и поднимался. Люди, державшие канаты, заскользили по траве. «Что за чертовщина?» – воскликнула Дерин. «Почему он взлетает?» «О, господи!» – пробормотала доктор Барлоу, отводя глаза. «Надеюсь, я отправила именно Клементину». Дерин проследила её взгляд и увидела, что за прутьями клетки хлопает крыльями ещё одна серая птица. «Их что, две?» Дама учёной кивнула. Уинстон иногда перебирает сообщения. «Для надёжности я обычно отправляю сразу двух птиц». «Но это такая морока!» Дерин сглотнула, наблюдая за тем, как вода из балластных ямкостей дождём льётся прямо на голову людей, держащих канаты. В лучах солнца падающие струи сияли, как горный хрусталь. Вот только Дерин знала, откуда берётся эта жидкость. Прямиком из кишечного тракта. Гражданские наконец сообразили, что дело явно пошло не так. Группа людей в костюмах для крикета бросила канаты и устремилась прочь, прикрывая головы в тщетной попытке спрятаться от зловонного ливня. А Левиафан, избавившись от лишнего веса, стал подниматься ещё быстрее. Однако Дерин заметила, как завертелись на верхней палубе ищейки. Значит, капитан приказал стравливать водород. Корабль завис в воздухе. Вниз обрушился новый поток воды, ещё сильнее, чем первый. Однако солдаты наземной службы, привыкшие к таким ситуациям, продолжали держать канаты, зато добровольные помощники из числа горожан сбежали все как один. «Весьма неплохо, капитан», – промурлыкала доктор Барлоу. «Заодно избавились от кучи грязи», – удовлетворённо сказала Дерин. Барлау расхохоталась. "Думаю, путешествовать в вашей компании будет весьма занимательно, мистер Шарп". "Спасибо, мам", вежливо поблагодарила Дерен, невольно покосившись на чемодан. "А вы сможете повторить то же самое нашему старшему боцману? Дело в том, что Левиафану угрожает перевес". "Непременно", заверила леди, забирая у Дерен поводок. «Нам ведь понадобится персональный вестовой, верно, Татце?» «Хм, я не совсем это имел в виду», – промямлила Дерин, думая, как бы потактичнее объяснить леди, что Мичман – это практически офицер, но уж никак не вестовой, тем более персональный. Но доктор Барлоу уже вел Татцу к Левиафану. Двое учёных с таинственным ящиком всё так же медленно и осторожно следовали за ней. Дэрин вздохнула. Ну, по крайней мере, она отстояла своё место на борту. А Ванючка Фицрой после этого безобразия с канатами наверняка получит всё, что заслужил. День определённо удался. Правда, теперь появилась новая причина для беспокойства. Доктор Барлоу вполне способна заметить в поведении и внешности Дерин какие-нибудь мелкие неувязки, на которые ни один мужчина не обратил бы внимания. А она женщина умная и проницательная, да ещё и учёный вдобавок. Если кто и может раскрыть тайну Дерин, так это доктор Барлоу. «В общем, роскошно!» – пробормотала девочка – Потом ухватила одной рукой чемодан, второй саквояж и потащила багаж на «Левиафан».